Настоящая взрослая красавица, которая беседует с ней как с равной и считает ее уникальной. В одном из дворцов таинственно светились окна, огни крепости пунктиром отражались в реке. На страшной высоте, неизмеримо далеко над луной, дрожала одинокая звезда. Подсвеченные городом облака ползли по небу, шевеля щупальцами. Все это как будто в театре, правда? Тихо сказала девушка в плаще. Занавес уже подняли, но действие еще не началось. Ага, сказала тая, не сумев подобрать других слов, правильных и значительных. Так вышли к учителю и что же, напомнила девушка. Сначала мы молчали, потом говорили про уроки а потом он сказал про город, последовательно вспоминала Тая. «Да, еще все прохожие смотрели на венок и улыбались». «Какой венок?» «Я сплела венок из кленовых листьев и дала ему». «Он надел его и согласился идти в нем по улице?» — спросила девушка, дождалась кивка и деловито заявила. Это серьезный аргумент в твою пользу. Надо пытаться. Но он вообще очень вежливый, — попыталась объяснить Тая. Неважно. — А как же то, что я толстая? — решительно спросила девочка, сделав упрямое лицо. — Ну так и что же с того, что толстая? — пожала плечами девушка. — Я же говорю, надо пытаться. Всегда и у всех есть то, что мешает. — И у вас? — удивилась Тая. — Конечно, то самое, что сразу видно. Ты про себя думаешь толстая, а про меня — красивая, — сразу сказала Тая. — Вот, вот это и мешает! Красавица досадливо мотнула головой. Да еще как! Каким-то образом Тая чувствовала, что девушка совершенно не притворяется, и поражалась тому. Как красота может мешать? Тая оглянулась кругом, поежилась и подняла воротник куртки. Большое тяжелое здание как будто бы надвигалось из темноты. Сырой холодный ветер трепал на длинной мачте флаг России. — А чего этот за нами идет? — быстро спросила она и поближе придвинулась к девушке. — С самой реки. Или мне кажется? — Не кажется. Спокойно откликнулась девушка. — Но ты не волнуйся. Это он за мной ходит. Думает, что охраняет. — Так вы его знаете, что ли? — не поняла Тая. Знаю, конечно. А чего же тогда сюда не позовете? Неловко. Вадим, подойди сюда. Немедленно откликнулась красавица. Моя новая подружка Таис опасается твоих шпионских штучек. Кроме того, ей кажется неловким, что ты идешь позади и не принимаешь участия в беседе. Вадим подошел из темноты и молча остановился рядом. Он был чуть ниже девушки ростом, но одновременно таю поразила ширина его плеч.